Глава третья. Отмирно спящего на полу мужчины с крепкой спиной, накачанными руками и упругими ягодицами трудно было оторвать взгляд. Видел бы Пигмалион моё творение, сдох бы от зависти, с гордостью призналась самой себе, на цыпочках обходя клопка. Вот только называть его так теперь не совсем поворачивался язык. Уж больно был хорош чертяга. И напоминал скорее сошедшего с Алим по Аполлона, чем растягай с капустой. Присмотрелась и точно. Южанин примерно моего возраста. Грек или итальянец, я в этом не очень разбиралась, но мужчины подобного типажа мне всегда нравились на экранах телевизора. или загадочно улыбающаяся с рекламных баннеров. Тёмные волосы с модной стрижкой как под заказ, мягкие брови вразлёт, прямой нос, высокие скулы, по-мужски красивые и даже манящие губы. На лоб спадала густая чёлка, к которой так и хотелось прикоснуться, поправить непослушные пряди. Пришлось собрать всю силу воли, чтобы сдержать этот порыв. Про груду натренированных мышц под кожей с благородным золотистым оттенком загара я вообще молчу. До сегодняшнего дня я такое видела разве что в журналах и то из подруки мастеров, достойно владеющих фотошопом. Ладони сами собой сложились перед грудью, а взгляд метнулся к потолку, как во время молитвы. Спасибо, шёпотом отправила во вселенную. а то подумают ещё, что мы тут такие неблагодарные на земле, а лучшим подарки я и не мечтала. Сердце зашлось в беспокойном стуке. Так взволнованна я и перед алтарём не была, и даже во время развода. А ведь по правде говоря, в моей никчёмной жизни именно этот день и оказался самым счастливым. Хотелось побыстрее разбудить спящего красавца, познакомиться узнать, каково это стать первым человеком из теста. Знал, звучит бредово, но в том, что случилось настоящее чудо, и это не какой-то случайный бомж или маньяк, пробравшийся на мою кухню. Я почему-то даже не сомневалась. А ещё располагал всё он как раз на том самом полотенчике, которым я его вчера и прикрыла. М, в смысле, прикрыла убежавшее со стола тесто. Вот только Чем ближе я подкрадывалась к своему творению, наблюдая, как во сне подрагивают его тёмные ресницы, мерно поднимается и опускается могучая грудь, тем больше сомнений порождала моя хмельная голова. А вдруг я ему не понравлюсь? Ну и что, что это я его замесила? Возьмёт ты, укатит к другой. Хотя мне и к этому не привыкать. Ладно, была не была. Эй, доброе утро! наконец произнесла я, присев рядом с мужчиной на корточки и коснувшись рукой его крепкого плеча. Едва он пошевелился, остатки моей смелости мигом куда-то растворились. Я дёрнулась, желая отойти подальше, но не тут-то было. Большая тёплая ладонь обхватила моё запястье и рванула на себя. Резкий головокружительный поворот, и вот я уже лежу на полу под моим колпаком. А взгляд его выразительных глаз, глубокий и спокойный, как бездонное тёмное море, внимательно изучает моё лицо. Карие, как и у меня, только светлее, а внутри радужки, если приглядеться, сияют по-настоящему янтарным солнцу. От неожиданной близости я как-то растерялась и окаменела, мало того, что с этим сексуальным хлебобулочным изделием нас разделяло одно лишь махровое полотенце. которым я наспех обмоталась после душа. Так и последний сексуальный контакт с противоположным полом у меня имелся Бог знает когда. Сейчас же от горячего дыхания на обнажённой коже мужественного подбородка и пробивающиеся тёмные щетины и красиво очерченных губ, которые едва меня не касались, я была в полном смятении. Добро пожаловать в мир людей. Разнеслось по кухне, и я с трудом узнала собственный голос. Мой колобок ничего не ответил, лишь ухмыльнулся одним уголком рта, а карие глаза изучающе прищурились. От чего, собственно, я ожидала? Может, он и говорить не умеет, хотя, судя по мимике, реакция на человеческую речь есть. Остаётся надеяться, что каким-то интеллектом дан определён. Мужская рука с неожиданной нежностью коснулась моего лица. Поправляя растрёпанные волосы, опустилась ниже, кончиками пальцев очерчивая изгиб шеи, прошлась по ключице и магическим образом замерла на плече, как раз там, где теперь красовалась семиконечная звезда. Обнаружив её под своей ладонью, он довольно улыбнулся, обнажив белоснежные зубы. Я же неожиданно для себя вспомнила, как первопроходцы налаживали контакт с суберегенами, которые не знали их языка, и немного натянуто улыбнулась в ответ. Будь дружелюбно, спокойно, не делай резких движений, и всё обязательно получится. Такие колпаки падают на голову раз в жизни, и то по большой удаче. В этой сказке никакой хитрой соблазнительницы Лисе он от меня не удерёт, заключила я, настраиваясь на нужный лад. Мужчина встал с пола первым. А затем поднял на ноги и меня, что было весьма удивительно. Заботливый и высокий добавилось в мою мысленную копилку, когда Аполлон возвысился надо мной в полный рост, а ещё с замашками нудиста. Ведь стоит передо мной совсем голый и не стесняется, хотя чего ему там стесняться, если каждый изгиб тела достоин отдельной номинации. Стой здесь, Вдруг опомнилась я и на всякий случай пригрозила не смышлённошу пальцем, а сама побежала в ванную. Прихватив с полки самое широкое полотенце, бросила случайный взгляд в зеркало, не узнавая себя, в застенчивой девице с сияющими глазами и щеками, краше спелых томатов. Мужчина вам нужен, Маруся Петровна, мужчина. Вот и напророчили. Улыбнулась самой себе и побежала обратно к своему творению. Он стоял там же, где я его и оставила, только переместился к окну, словно высматривал кого-то, но услышав мои шаги за спиной, оглянулся. Вот, прикройся, протянула полотенце, и он принял его, но словно не понимал, чего от него хотят. Немного поколебавшись и исправившись с волнением, подошла ближе и сама решительно обмотала полотенце вокруг мужских бёдер, нервно приговаривая всякую чушь. Ты, конечно, хорош собой, Спорить не стану, возможно, даже лучшее, что сотворил Бог на этой планете, но разгуливать в таком виде не очень прилично. Пока не купим тебе более подходящую одежду, придётся походить так. Колобок не сопротивлялся и даже развёл руки в стороны, чтобы мне не мешать. А когда дело было сделано, и я подняла взгляд к его лицу, невольно пробежавшись по кубикам пресса, с широкой мужской груди и плечам, Этот хитрый жук снова изучал меня, а ещё весело ухмылялся. Ты точно не умеешь говорить и совсем меня не понимаешь, решил уточнить на всякий случай, внимательно наблюдая за его реакцией. Меня зовут Маруся, а тебя, мой самодельный Аполлон, снова молчал, но умные корей глаза разглядывали меня с таким удовольствием, Словно не видели ничего краше. Мужская ладонь уже знакомо коснулась моего лица, ласково очерчивая скулу и убирая за ухо прядь волос. "Ладно, господь с тобой", вздохнула, засмущавшись от нахлынувшего приступа нежности. Взяла за руку своего колобка, утонув в тёплой ладони и потянула за собой. "Идём, покажу ванную с туалетом, а потом будем завтракать". Понимаешь ты мои слова или нет, а мою стрепню точно должен оценить по достоинству. Показав всё в действии и объяснив вкратце принцип работы унитаза и регулировку температуры воды в душе, на свой страх и риск вышла за дверь. Не маленький, справится, пробубнила себе под нос, пытаясь успокоиться. Будем надеяться, что у меня получился смышлёный колобок. Переодевшись в нечто более приличное, чем полотенце на голое тело, я вернулась на кухню и принялась творить. Сама не ожидала, что для красавца мужчины, который всё ещё наслаждался душем, делать это будет особенно приятно. В руках всё спорилось и получалось словно по волшебству. В итоге за полчаса из того, что имелось в моём холодильнике, я накрыла такой шикарный стол. что позавидовала бы любая умелая хозяйка. Когда я оглянулась в очередной раз, держа в руках тарелку с блинами и беконом, колобок уже сидел за столом, внимательно наблюдая за моими действиями. От впитавшейся воды его волосы стали ещё темнее, а на сильных плечах поблёскивали капельки. Его лицо было таким открытым, живым, что вдруг захотелось улыбнуться в ответ, с лёгким паром На последнем слове голос предательски осип, и я закашлялась, пытаясь скрыть смущение. Приятного аппетита. Бери вилку, повторяй за мной. Перепробовав всё, что было на столе, мужчина остановился на блинах с чаем. Заворачивая в них поопеременно то бекон, то мёд, мой Аполлон уплетал их за обе щёки так, словно голодал несколько дней. Я была рада, что ему пришёлся по душе приготовленный мною завтрак. Бабушка оказалась права, постоянно приговаривая, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Именно благодаря ей я и пристрастилась к готовке, выбрав впоследствии для себя профессию кулинара. Эх, бабуля, жаль не дожила ты до этого дня, не увидела апогей моего мастерства и колобка. которого я сотворила. А ведь сейчас действительно гордилась бы своей внучкой. На смартфоне заголосил модный рингтон, заставив судорожно подскочить с места. Мужчина проводил меня заинтересованным, но ничуть не удивлённым взглядом, словно понимал, куда я подорвалась. Его странное поведение заставило меня призадуматься. Или выдержка у него такая фантастическая, или это Ммолчиливая редиска что-то скрывает. Да, лисенька. Как ты, дорогая моя, очухалась? Очухалась. С предыханием просопела в трубку Спичкина. Голова трещит, мысли путаются. А ещё прикинь, мне тут приснилось, что ты звонишь и рассказываешь, будто твой колобок превратился в реального мужика, а теперь спит голышом посреди кухни. От души расхохоталась подруга. Это ж надо было так напиться. Слушая её заливистый смех, я продолжала любоваться мужчиной за столом, который дожёвывал последний блин, лаская меня благодарным взглядом. Когда на тебя так смотрят, никаких слов не нужно. На душе сама собой растекается сладкая патока. Вроде и времени прошло всего ничего, а я даже начала привыкать к нашим гляделкам и вообще присутствию этого молчаливого Аполлона. с обнажённым торсом на моей кухне к хорошему быстро привыкаешь. Тебе не приснилось, решительно перебила Алиску, которая, как сломанное радио, приняла вещать всё, что приходило в её хмельную голову, а теперь переключилась на грядущие квартальные отчёты, пугающие её до смерти. На мгновение в трубке образовалась мёртвая тишина. Да-да, ты не ослышалась. Колобок ожил. Он как раз сидит напротив меня в одном полотенце, красивый как бог, а теперь ещё сытый и довольный. Я могла бы уйти и в другую комнату, чтобы наш со Спичкиным на разговор не слышали лишние уши, но намеренно не покинула кухню, закравшися сомнение, что мой колобок разумнее, чем хочет казаться, а эта игра в молчанки всего лишь какой-то розыгрыш с его стороны. Ачаенны не покидал у меня: что значит сытый и довольный? Вы что, уже того? Нет, я, конечно, понимаю Румянцева, что у тебя долго мужика не было и всё такое. Но вот так сразу пускаться во все тяжки и да ещё и с клобком? Остановись, ты не так поняла. С чего-то принялась оправдываться я и снова покраснела, как первоклассница, ощущая на себе вполне осмысленный и насмешливый взгляд карих глаз. Или мне это только казалось, между нами ничего не было, мы просто позавтракали. Было неловко обсуждать сексуального мужчину с лучшей подругой, сидя у него перед носом, а представить, что мой колобок всего лишь милый домашний питомец, как, например, горячо любимый кот, у меня тоже не получалось. В итоге проверку, которую сама для него затеяла, я первая и провалила. В конце засмущавшись, разволновавшись до предела и уже не находя себе места. А ты вообще уверена, что это реальный мужчина, а не плод твоего воображения? Усомнилась в моей адекватности Алиска. На тебя вчера столько всего свалилось за один вечер, что психика могла и зазбоить всякими приятными глазу глюками с надёжным плечом и прокачанными бицепсами. Не веришь, значит? А если я тебе селфи пришлю, мне, кстати, помощь твоя потребуется. Оставлять его одного, пока не освоится, мне не хотелось бы, а на улице зима. Надо бы приодеть мужчину. Можешь по дороге купить ему что-нибудь из одежды? Могу, конечно, но сначала селфи, где вы вместе и размер твоего колобка в стратегически важных местах в сантиметрах. Посмотрим, что мы там налепили. Всё ещё сомневайся, согласилась Алиска. Договорились. До связи. Закончила разговор и невольно подняла взгляд на мужчину. Всё доел, сложил нож и вилку на тарелку, осушил чашку с чаем, а теперь сидит с довольной миной и вытирает губы салфеткой. Аккуратный и знаком с правилами этикета за столом. Снова пополнилась мысленная копилка. Ну что, дружок пирожок. От волнения И желание оказаться раскованной снова начала пороть всякую чушь, слишком широко и неестественно при этом улыбаясь. Готов попозировать на камеру, а то одна недоверчивая тётя Алиса не привезёт нам трусишки со штанишками. Казалось, ещё немного, и мы его Аполлон разорвёт от смеха, но он снова сдержался, вернув мне лишь вежливую улыбку. Не сдаёшься, значит. Ничего, я ещё заставлю тебя заговорить. Красавчик. Мы ему резиновому терпению после жизни с Никитосом и его мамочкой любой мог бы позавидовать. На негнущихся ногах обошла стол и подсела к мужчине поближе, насколько хватало моей смелости. Подняла смартфон на вытянутой руке так, чтобы мы оба оказались в кадре. Только учитывая оставшееся расстояние между нами, моё оружие выходило на пол экрана и гармонично мы точно не смотрелись. Ещё и потыгиничный мзараза, с завистью проворчал я себе под нос, разглядывая его отображение рядом с моим. И откуда ты только взялся? Если в вашем мире булок, пирогов и пряников все такие, я и сама не прочь там оказаться. Неожиданно Наталью легли широкие тёплые ладони, которые, подхватив меня как пушинку, с лёгкостью пересадили на мужские колени, прижав спиной к твёрдому торсу. От внезапной близости и жара его тела по позвоночнику разлилось давно забытое возбуждение. Ещё и манящие губы, которые почти касались моего лица, подкидывали не совсем пристойные мысли. Стараясь не думать об этом, сосредоточилась на совместном фото для Алиски, которое теперь выходило на порядок удачнее. К своему удивлению, в сильных мужских руках я смотрелась такой нежной и хрупкой, какой, наверное, и должна быть настоящая женщина. Жаль только, что уже очень давно я себя такой не ощущала. В уютном мышаком, заезженной лошадию, которая может пахать без продыха, и вытаскивать всяких мудаков из горящих изб это, пожалуйста. А почувствовать себя слабой и женственной для меня оказалось как-то даже в новинку. Ну вот и всё готово, радостно сообщила, отправив лучшую фотку подруге. Уже представляю, как у Алиски глаза на лоб вылезают. Захихикала я неохотно, выползая из тёплых мужских объятий. Осталось тебя измерить, чтоб костюмчик сидел И ждать обновок. Что ж то, а в нарядах Спичкин разбирается. Даже не переживай, будешь у нас модный перец. Поигрывая бицепсами, Колобок сложил крепкие руки на груди и снова молчал, слушая весь этот бред, что я несу. Он лишь немного склонив голову набок и игриво прищурил глаза. Терпеливый в очередной раз пополнилась мысленная копилка его неоспоримых достоинств. Не мужчина, а мечта.